Когда мой план компании был окончательно разработан и даже неоднократно приведён в исполнение в моём воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в 3 милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца 2 или 3 Я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все 3 месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку, ни только у берега, но и на всём пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу. До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, моё воинственное настроение не ослабевало. И я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение двух-трех десятков почти безоружных людей казалось мне делом самым обыкновенным. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращённых инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что есть ли мудрые провидения терпят на земле таких людей и терпело их быть может несколько столетий. если оно допускает в существовании столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные высиживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойн и хладнокровно относиться к этой затее. Я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и полагать этих людей, пускай они преступны, но коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло без наказана, то значит на то его воля. Как знать, может быть, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговоров. Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла. По какому же праву я хочу вмешиваться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом: почём я знаю, осудить ли их Господь? Несомненно одно: в глазах канибалов канибализм не есть преступление. Их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и совершая свой грех, не бросают этим вызова божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Они не считают преступлением убить воина-пленного, как мы не считаем преступлением зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину. Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был неправ, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами, как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военно-пленных, или, что случается еще чаще, предают мечу, никому не давая пощады целой армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался.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 до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим-то были и телопоклонники, и варвары, но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах, вроде человеческих жертвоприношений, перед испанцами они ни в чём не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нём как о буе, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времён само имя испанцев внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеческой любви и христианского сострадания.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 Свесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дела варваров было бы с моей стороны и безнравственно, и неблагородно, и что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше скрывать свои следы, чтобы дикари не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо. В таком состоянии духа я пребывал около года. Всё это время я был так далёк от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своих. Я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их, и я не соблазнился удобным случаем застать их в расплох. Я только увёл оттуда свой лод И переправил её на восточную сторону острова, где для неё нашлась очень удобная бухточка, защищённая со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке. Я перевёл свою лодку со всей её оснасткой, самодельный мачтой и самодельным парусом и чем-то вроде якоря.